пункт 3. Чувство формы. Когда силы тонального притяжения объединяют и склеивают музыкальные звуки в мелодическую форму, то это придает ей своего рода прочность. Знакомая мелодия может быть сыграна на гобое или контрабасе. Она может быть спета с механической точностью музыкального метра или с гибкостью ритма. Мы все равно распознаем эту мелодию. Сравните шестилетнего ученика, гордо барабанящего на пианино мелодию «О мио баббино каро» с роскошным исполнением той же самой арии Анны и Нетребка. Цельность музыкальных форм полностью зависит от тональных отношений и ритма. И именно благодаря этим двум параметрам мы различаем мелодии. Чтобы уловить знакомый мотив, нам не требуется прослушать его сначала до конца, нам достаточно нескольких начальных нот, чтобы мотив вспыхнул в памяти целиком. Мы держим мелодии в памяти как цельности, несмотря на то, что мелодии развертываются во времени. Профессиональные музыканты обучаются анализу музыкальных композиций, что помогает им, во-первых, оценить композиторских гений, и, во-вторых, понять и усвоить логику сложных музыкальных форм. Тогда как наша чуткость к музыке интуитивна, Достойное исполнение сложного произведения требует понимания его музыкальной архитектоники. Как результат, музыканты-исполнители вырабатывают поразительную способность ощущать сложные композиции целиком, как бы приподнимаясь над временной природой музыки. Исполняя музыкальное произведение, музыкант сплавляет чувство и форму, так что логика чувства раскрывается благодаря ясному ощущению музыкальной структуры. Существует рассказ очевидца о невероятно расстроенном Рахманинове, только что покинувшем сцену после блестящего выступления и шагающим быстрым шагом туда-сюда по артистической комнате и обвиняющим себя в упущенной точке, в упущенной логической кульминации исполненного произведения. А в это время публика в зале продолжала восторженно аплодировать великому музыканту. В идеале чувство логики музыкального развития объединяет детали исполнения для передачи магически живой образности. Мы можем только догадываться, насколько болезненным было для Рахманинова ощутить несовершенство своего исполнения. Музыка дорога нашему сердцу, потому что она способна одаривать нас переживанием облагороженных чувств. Сами чувства передаются через музыкальные формы. Эти формы не очевидны, но они всегда присутствуют в милой нам музыке.